Крокодил встал и посмотрел поверх чистокола. Повсюду, куда хватало обзора, от ограждения до горизонта, сплошным покрывалом простирались темные кроны деревьев. Лес. Генка опустился обратно и уронил голову на руки. С дежурства возвращались вчерашние мужики. Тот, имя которого было Генке неизвестно, радостно хлопнул его по плечу. Вздрогнувший Стукин зыркнул диким взглядом, но мужик уже воодушевленно тряс его за руку. «Молодец, паря! Орел! Давно таких не хватает!» Павел и Фрол тоже присоединились к рукопожатию. Однако в долгие разговоры никто вступать не стал, и троица ушла в большой дом. Полдня новоявленный орел подавленно шатался по лагерю. Попадавшиеся ему на пути местные Ничего у него не спрашивали и ни о чем не просили. Единодушно радостно приветствовали, кто-то хлопал по плечу, кто-то жал руку, кто-то даже приобнял за плечо и расходились по своим делам. Женщины в поселении действительно были, но, в отличие от мужчин, к Стукину не подходили. Геша рассеянно обошел чистокол, пытаясь понять, где у него ворота или калитка, и обнаружил, что у периметра ограды пять углов, а не четыре, как он предполагал, и у трех из них имеются караульные башни. Никакого входа так и не нашел, и вернулся к костровищу. Костер уже разожгли, над огнем приладили большой котел, а Пашка с неизвестным Генки парнем деловито насаживали на заточенные палки тушки трех крупных птиц. С разных сторон к площадке подтягивались другие поселенцы. Подошедшего и усевшегося на раскладушку Геннадия вновь дружески поприветствовали и приглашали подсесть к огню, в ответ на что Гена только молча мотал головой. Новое открытие, мимоходом сделанное Стукиным, показало, что молодежь в этом странном сообществе все же имелась. Даже двое совсем юных парнишек, державшихся несколько обособленно, только вот выглядели и одевались все настолько одинаково, как будто действительно принадлежали к какому-то военизированному клану. Даже оттенок кожи на лицах и руках был одинаково бронзовый. Кажется, котелок уже снимали с крюка, а запах жареной птицы дразнил аппетит, когда к кострищу стали неспешно подгребать волосато-бородатые старцы. Те самые, с выточенными из дерева лицами. Сначала знакомая троица, затем еще несколько патриархов, которых Кирилл не знал. Приветствия, разговоры, обсуждения — все это фонило где-то на заднем плане. Генка сидел на своем месте, отрешенно глядя на быстро темнеющее над чистоколом небо. Кто-то всунул ему ломоть хлеба в одну руку и румяный карачок в другую. Не то чтобы парень этого не заметил, просто не осознал происходящего. Когда же он оторвал взгляд от небосвода, прямо перед ним оказался Гендельф, сидящий на том же пеньке, что и в первый раз. Только вот Стукин мог поклясться, что пень, торчавший из земли и крепко цеплявшийся за нее могучими корнями, Находился тогда на другом месте. Старик снова смотрел куда-то вглубь Генкиной головы своими прозрачными глазами, а потом заговорил. «Не изводи себя, впервые всем страшно, привыкнешь». Еда выпала из рук, и сорвавшимся на фальцет голосом Генка заорал. «Да не хочу я привыкать, и здесь не хочу, я и не хотел». Это все чертова бабка. Я домой хочу. Заберите себе эту гадскую раскладушку. Мне не надо. Я на полу спать буду. И постояльцев мне больше не надо. Я лучше мышами и тараканами питаться стану. Только отпустите меня. Слышите? Отпустите. Уже совсем просительно закончил он. И заплакал. Горько и по-детски. На площадке воцарилось молчание. Цыган злобно сплюнул. Патриархи сидели, как каменные изваяния с острова Пасхи. Остальные присутствующие смотрели куда угодно, только не в глаза друг другу. Один мужичок с ноготок загадочно улыбался, глядя на огонь. Конечно, Стукин не знал, сколько времени проплакал. Он все еще размазывал слезы и сопли грязным кулаком, когда заметил, что вокруг стемнело, и из этой темноты в свет костра вынурнула та самая маленькая изгорбленная женщина которую геннадий видел ночью мужичок с ноготок встал ей навстречу и оба они приняв абсолютно безвольного парня под ручки повели его все в ту же темноту генка открыл глаза и резко сел постель под ним чем бы она ни была заскрипела внезапная слабость разлилась по всему телу тело рухнуло обратно опять был день превозмогая тошноту крокодил приподнялся на локтях и попытался понять где находится маленькая комнатка с низкими потолками очень чистая и уютная почти не имела мебели А то, что имелось, — настоящие раритеты. В углу небольшой круглый деревянный столик с резными ножками и овальным зеркалом над ним. У противоположной стены высокий двухдверный шкаф, также украшенный затейливой резьбой. Крепкий стул у окна и тумбочка у изголовья железной кровати, на которой и маялся сейчас Гена. Память начала возвращаться. Он вспомнил, как сгорбленная старушка и мужичок с ноготок привели его в этот дом. Старушку еще как-то называла деда. Лука, услужливо подсказала память. Точно. Странное имя. А впрочем, что здесь не странное? А потом его поили каким-то вонючим и неприятным на вкус чаем, а потом очень захотелось спать. Дверь в комнату с тихим скрипом отворилась, и в проеме появилась женщина, на согнутой руке которой висела какая-то одежда. Пресловутая бабулька, которой крокодил уже замучился давать эпитеты, по сравнению с габаритами комнаты, уже не казалась такой маленькой. Сутулость, конечно, присутствовала, но горба не было. А вот лицо количеством и качеством изысканных резных узоров прямо как мебель в этой комнате, делала ее похожей на всех других аксакалов этого удивительного места, будь оно неладно. Женщина взглянула на Гешу, ничего не выражающим взглядом, прошла в комнату, повесила одежду на спинку кровати и также молча вышла, прикрыв за собой дверь. Какую-то долю минуты Парень смотрел на дверь, затем перевел взгляд на одежду и, откинув одеяло, задохнулся от неожиданности и ужаса. Он был абсолютно голым. Но как? И когда его раздели? Чертов чай! У Генки возникло острое желание срочно ощупать себя на наличие частей тела и, прости господи, шрамов на этом самом теле. Но желание одеться оказалось сильнее. Не слишком рассуждая, он натянул на себя все, что ему предоставили, и посмотрел в овальное зеркало на круглом столе. Грязно-белого цвета рубаха, несуразно длинная, с застежкой только по вороту и то сбоку, грязно-серые штаны, форму которых вообще невозможно было определить. «Да где они все это берут? Косплейщики хреновы! Они мне что, и телогрейку еще дадут?» Генов вспомнил о зипуне и тут же подумал, что телогрейка, наверное, была бы не самым худшим вариантом. Он поискал глазами свою обувку и, не найдя, толкнул дверь и вышел из комнаты. Холодное и темное место, в котором он оказался, заставило его мозги мобилизироваться еще сильнее. Ориентируясь буквально на просветы в щелях, Стукин сообразил, в какую сторону следует пробираться и в скором времени вышел в помещение, которое напоминало веранду, с той только разницей, что окон там было мало, и все они оснащались ставнями со стороны улицы. На веранде никого не было. Гена выглянул в одно из окон и увидел те же кусты и деревья, и все тот же лес, черт бы его побрал. Тяжело вздохнув, парень отвернулся от окна и подпрыгнул. В дверях веранды стояла высокая женщина, тоже запомнившаяся в первую ночь Генкиных злоключений, товарка старухи. В этом домике она казалась огромной, как колонча, может быть, это и была дочь смурной бабки. Но длинное, темное и унылое, как у монашки, платье, душегрея и платок, повязанный до самых бровей, не позволяли определить ее возраст. Собственно говоря, бровей, как и ресниц, у дылды вообще не было, из-за чего глаза женщины казались абсолютно круглыми. В правой руке она держала Генкины телогречные сапоги. — Вот, — сказала она, улыбнувшись от уха до уха, — почистила. Состояние ее зубов, большей частью разрушенных, очевидно, какой-то болезнью, не придавало этой улыбке дружелюбия. Шмякая сапоги на пол, женщина то ли спросила, то ли утвердила. «Чай?» Стукин даже подумал, что речь идет о вчерашних событиях, но оглобля указала рукой на примус, стоявший на деревянном столе. Был это примус или керосинка, и чем они отличались, Геш толком не знал. Огонь в предмете не горел, но чайник, водруженный на него, еще пыхал паром. Геннадий вдруг остро почувствовал. Как хочется горяченького и что-нибудь съесть, но тут же вспомнила вчерашнем чае и промолчал. Однако каланча уже ставила на стол чашки, доставала из шкафов в варенье и еще какую-то снить. Катя, я, сообщила она, разливая чай по кружкам. Чай пах травами, но вполне знакомыми и приятными. Баранки, пряники, а может...» «Яичню?» Катя говорила как-то странно и гораздо более громко, чем хотелось бы. «Глухая», — подумал Гена. Новая знакомая рассмеялась. «Отвыкла слушать». Кусок пряника застрял в горле и не успел Генка прокашляться, как женщина подлила ему в чашку кипятка. «Не бойся!» Катя легонько похлопала парня по спине. «Не страшно!» «Сам увидишь!» Кашель утих быстро и без неприятных ощущений. «Доброго дня!» Поздоровался Гендальф, вышедший из двери большого дома навстречу Гене так, как будто и не присутствовал при вчерашней безобразной сцене. «Ну что, знакомиться готов?» Стукин опустил взгляд и втянул голову в плечи. «Вот и ладно!» Еле заметно улыбнулся старец. — Ступай к костру. Ребята как раз кошеварят. Я тоже по след подойду. — Вся жизнь у них тут что ли около костра? — подумал парень, но идти было больше некуда, и он поплелся в указанном направлении. Под навесом одной из пристроек дома стояла ненавистная раскладушка. Прямо перед ней, на гвозде, вбитом в стену, Висел Генкин-Зипун, очевидно, забытый им вчера. Генка нарочито отвернулся и направился к островой площадке. «О, вакурат!» — приветствовал его фрол, перемешивающий огромной деревянной ложкой какое-то варево в котле. «Подходи, только уж пускай назовется!» — весело проговорил мужичок лет шестидесяти пяти с очень подвижным лицом и располагающей улыбкой, двигаясь и указывая на место слева от себя. — Чтобы ему блюда по чинам носить. — Геннадия, — сказал тот, присаживаясь. — Хорошее имя, сильное, — вполне серьезно одобрил мужичок. — А я Мирон. Печник, значит. — Как это значит? — не понял Гена. — А так, как хочешь, так и величай. Э-э, а прозвище? — Спросил молодой, может, чуть старше самого Генки парень, сидевший справа от Мирона. — Ты сам сперва назовись, олух царя небесного! Тут же ответил за соседа печник. — А ты сам не так? С обиженным вызовом вскрикнул парень. — Ты... ты меня с собой не равняй! Это почему же? Я тебе потом полюбовно объясню. Парень пришипился и больше спорить не стал. — Это близнец я, в смысле... «Ульян», — сказал он Генке, — «а зачем прозвище?» Совсем запутавшийся в происходящем поинтересовался тот. «Как зачем? Для порядку», — снова вклинился Мирон. «Прозвище — это как фамилия». «Ну, Стукин моя фамилия». «Нет, Стукин не годится», — мотнул головой печник. «Надо, чтобы понятно было, кто ты. Или какого рода». Или какой профессии? Нет, на другое слово. Ну, крокодил меня еще зовут. Слегка помедлив сообщил Гена. Крокодил? Вдруг встрепенулся немолодой мужик с пушистым одуваном по краю круглой лысины и маленькими круглыми очками, которого Стукин раньше не заметил. На коленях у очкарика лежала очень большая и очень старая книга. «А не бегемот случаем?» — подозрительно спросил он, пристально глядя куда-то в область Генкиного уха. «Почему бегемот?» — оторопил Гена. Эй, слушай его!» — махнул рукой Мирон. «Вся беда в голове от науки, а он у нас сильно ученый». Ученый перевел на печника такой взгляд, который бывает у человека, только что вернувшегося в реальность. И снова уткнулся в свою книгу. «Читал я про крокодилов», — заявил еще один ошивающийся возле костра довольно молодой мужик. «И картинку видел. У них морда как бревно. Пасть на всю морду и здоровенными зубищами утыкано. Не, не похож на крокодила». «Ладно», — почесал затылок болтливый Мирон, — «пусть крокодил. А после разберемся, какое тебе прозвище присвоить». Он Никита! Когда пришел, тоже щеголем был!» — указал печник на крепкого молодого парня. «Или попросту щегол! А теперь гляди, какой орел!» Парень довольно улыбнулся. «И кто же он теперь?» — спросил совершенно сбитый с толку крокодил. «Филин!» — не без гордости представился Никита. «Филин — это ж птица! И чем она такая крутая?» «Сам ты крутой!» — протянул печник. «А филин знатно добычу в темноте ловит!» «Это мышей, что ли?» Мужики вокруг рассмеялись, но никто Генке не ответил. Между тем фрол снял пробу с похлебки и, довольно крякнув, зычно объявил на всю округу. «Подходи!» Не суетясь и не глядя, Присутствующие степенно подходили за своими порциями горячего, а неугомонный Мирон продолжал знакомить новичка с народом. — Это стало быть ученый, Варсанофий. А что из этого прозвища? — Стукин начал нервничать. — Ясно дело, Варсанофий имя все-таки, ученый, прозвище. Это вот Матвей и Богдан. Они поначалу братьями были, а теперь... «Глаз и кулак». Гена понял, что сейчас уйдет в штопор. И поэтому просто молча слушал. Тем более, что после четвертого он напрочь забыл первые три имени. Кто-то из представляемых кивал, кто-то подходил, протягивая руку. Некоторые, получив свою порцию, уходили с мисками в дом. Другие рассаживались на площадке. «Отстань от парня!» Наконец пробасил Фрол. «Дай поесть нормально!» «Голодный, небось!» «А вообще-то меня Катя покормила!» Не очень уверенно промямлил крокодил. «Катя?» — оторвался от миски Ульян. «Ты с ней это! Поосторожнее! Она и поленом приласкать может!» «Ну что, что ты врешь-то?» — сдвинул брови печник. «Во-первых, не поленом, а палкой! А во-вторых, ты сам виноват!» Зачем Бабе под юбку полез? Я же не была в ства ради. Я проверить хотел. Че тебе там проверять понадобилось. А баба ли она? Тут дурень. Сидящие вокруг костра покатились со смеху. <смех> да что вы ржете-то? оправдывался Ульян. Сами же видели, как она ту укосину подняла. Мы с устином вдвоем ее еле-еле перли, а она одной рукой. «Да не бреши! Вы с Устином тогда пьяные в стельку были. Не только у Косину тащить, сами на ногах еле держались». «Сам не бреши! Мы выпили-то по чуть-чуть, для сугреву. Чего человек про нас подумает?» «А что бы он подумал, если бы ты трезвым к лекуше под подол лес? Геша смеялся вместе со всеми. Напряжение потихоньку спало, и, решив все-таки поесть, Он взял предложенную фролом миску. Новый день теплом не баловал. Солнце затянуло серой хмарью, поднялся ветер, и вообще было зябко и неуютно. Генка вспомнил про висящий на гвозде зипун и направился за хоть и непрезентабельный, но все же теплой одеждой. Он уже было протянул руку, чтобы снять его с гвоздя, как вдруг услышалось из пристройки знакомый голос — Рокочущий, словно жерло проснувшегося вулкана. — А может, не Кондровцам скид его отдать? — Оставь ты прошлого. Чего прежде времени судить? Вступил в беседу второй голос, принадлежавший, кажется, длинному и тощему старцу, которого называли Лунь. — Сам, что ли, Николи не пужался? — Меня с детства учили не пужаться. «Да так, что мало не покажется. Одна мама ничего стоила. Батя так и вовсе сам кого хочешь запугать мог. А этих, видать, и хворостины ни разу не приласкали, вот и вырастают мамкиными подподольниками. — Злой ты кузнец. Уж сразу бы в деревню предложил». Как обычно, полушуточным тоном проворковал Лука. «Изведет его Никандер. Сам знаешь, не любит он таких». Про деревню речи не идет, — рявкнул кузнец. А только я ему не мамка, чтобы жалеть. Чего дармоедов кормить? Привыкнет, — послышался голос Гендельфа, похоже, завершившего прения. Забыв, зачем шел, Гена развернулся и на ватных ногах поплелся обратно. Он так и сидел, обхватив ладонями плошку со стывшим варевом, когда краем глаза заметил движение справа от себя, и Зипун лег ему на плечи. Обернувшись, парень увидел то, что и предполагал. Рядом, на удивительном бродячем пне, выседал Гендельф. Смотрю, обвыкаешься, — произнес старик. Генка одарил его мрачным взглядом и промолчал. «Это хорошо», — продолжил дед, как ни в чем не бывало. «Думаю, ты и сам понял, что никто тебя сюда не тащил и обратно отправить не может. Ты поверь мне, раз уж ты здесь оказался, значит и место твое здесь». «Зачем?» — зло спросил крокодил. «Так вот и посмотрим. Ты коней не гони, не все знать торопись». Некоторые вещи напослед оставить лучше. Вытаращив глаза и задыхаясь от возмущения Геша, не мог произнести ни слова, Стариджи перевел разговор на другую тему. «Вижу, ты уже со многими ознакомился. Ну, а я — Велимир. А это прозвище или имя? И то, и другое. Луку с кузнецом ты уже знаешь, а четвертый — Казимир». «Конечно!» — про себя подумал Генка. «А если главное, так и правило не для них. Все как везде. Ты задавай вопросы, Геннадий. В себе это тяжко все держать». Велимир смотрел на него с каким-то снисхождением. И это бесило. Но Стукин все же спросил. «Раздель меня зачем?» Гендельф, как Гена не переставал называть его про себя, удивленно приподнял брови. «Так мы или же?» Грязный ты был, не уж сам не чувствовал. Крокодил закусил губу. Думать, насколько он был грязным, и кто, кроме него, мог это чувствовать, совсем не хотелось. — Да не волнуйся ты, — добавил старик. — Катя твою одежду выстирает и вернет. Дальше сам себя обслуживать будешь. Прислуги здесь нет. Жить станешь в доме. Что непонятно, ребята объяснят. Ну а будет желание у меня, спрашивай. Хотя спрашивать совсем не хотелось. Генку все же прорвало. А чего вы здесь все одеваетесь так чудно? Здесь это где? С лукавым любопытством переспросил Велимир. Гена покрутил головой, будто желая на всякий случай удостовериться. Ну здесь, в лесу. Неуверенно произнес он. «М-м-м-м», протянул старец. А чем же тебе одежа не нравится? Да не носит давно никто такое. И имен таких сейчас нет. А сейчас? Это когда? Ну, сейчас. В наше время. А какое твое время? Все мысли в Генкиной голове встали дыбом. А слова и вовсе покинули поле боя за ненадобностью. Велимир встал, собираясь уходить. Ты поешь, Геннадий. Насытая брюхо и думается легче произнес он, поворачиваясь к парню спиной. Стукин резко одернул руки от миски, чуть не расплескав содержимое. Еще недавно остывшая посуда обжигала колени, а от похлебки в прохладный воздух поднимался пар. Возле костра все еще главенствовал Фрол, прозвище которого Гена так и не услышал. За своей порцией супа, казавшемуся бездонным котлу, подходили новые люди, очевидно сменившиеся с дежурства у частокола. Стукин увидел пару обособленных юнцов и, к своему удивлению, Ульяна, протягивающего миску. «Геннадий!» — по прозвищу «Крокодил», — представился Геша, подойдя к ним. Парни переглянулись. «Это как крокодил Гена?» — поинтересовался один из них. «Ну да», — подтвердил Геннадий. «Ребята вновь посмотрели друг на друга». Остальные на беседу никак не отреагировали. — А я близнец, — радостно сообщил Ульян. — Да я вроде как знаю, — несколько растерялся Генка. — Устин, близнец, — улыбаясь, добавил парень. Только теперь Гена осознал, что близнец хоть и неуловимо, но выглядит иначе. Чуть другого оттенка серая телогрейка, чуть иначе испачкана, немного рыжие волосы. Немного зеленые глаза. «Я из караула только!» Тряс Генкину руку второй близнец. «А это Роман и Стас!» Указал он на пацанов. «Они пока еще чудики!» Ребята смущенно кивнули и отошли в сторону. «Слушай, а миску где помыть можно?» Спросил Стукин у Устина. «Сейчас остальные доедят, так сразу все и помоем. Я тебе покажу!» Охотно предложил тот. Сначала что-то ёкнуло в груди, и только затем крокодил услышал... Звук, к которому нельзя было привыкнуть и невозможно забыть. Откуда ни возьмись, появились мужчины с полными воды ведрами в руках, костер затушили. Умом Генка понимал, что суматошные движения вокруг него на самом деле имеет свое четкое направление... Но понять все равно ничего не мог. Казалось, что легкая невесомая рука ощутимо надавила на плечо. «Опять!» — будничным голосом произнес Велимир. «Что-то зачистили после твоего прихода». Генка тоскливо обернулся на раскладушку. «Оставь ее!» «Не может она в этот раз!» — мотнул головой старец. «Со мной иди!» Сейчас останешься за ограждением, рано тебе еще в заслон. Только советую присмотреться повнимательнее, иначе так ничего не поймешь. Отрешенно, или скорее даже обреченно, Геша шел вперед, даже после того, как понял, что рука Гендельфа больше не сдавливает его плечо. К забору, где сейчас должно случиться что-то страшное. Нечто подобное тому, о чем Гена изо всех сил старался забыть с той самой ночи, которая перевернула всю его жизнь.